Издательство «Эксмо» представляет «Джеймс Роллинс. Волна огня», читает Андрей Зверев. «Посвящается Стиву Берри, лучшему другу, какого только может пожелать себе любой автор. Мы вместе начинали в окопах, и я счастлив, что до сих пор сражаюсь бок о бок с тобой». Конечно, я должен умерить такую похвалу резким словом, однако в этот раз не буду этого делать. Но только в этот раз. Список персонажей. Голландская Ост-Индия. Командер Лиланд Маклин. Британский капитан Тенебры. Лейтенант Хэмпл. Первый помощник командира Тенебры. Мэтью. Юнга из числа аборигенов на борту Тенебры. Доктор Йоханнес Степкер, врач-натуралист и член Королевского Батавского общества. Сэр Томас Стэмфорд Раффлз, лейтенант-губернатор Голландской Ост-Индии и президент Королевского Батавского общества. Капитан Хас, голландский командир индийского крейсера «Аполлон». Доктор Свон, корабельный врач «Аполлона». Томас Отто Треверс, адъютант лейтенант губернатора Раффлза. Доктор Джон Кроуфорд, врач и член Королевского Батавского общества. Уильям Фаркуар, натуралист и губернатор Сингапура. Экипаж станции «Титан». Фиби Рид, морской биолог. Джаслин Джас Патель, аспирантка, работающая вместе с доктором Фиби Рид. Уильям Бёрд, австралийский генеральный директор ИСКАИ и главный инвестор проекта Титан. Джара, начальник службы безопасности станции. Адам Канеко, геолог и сотрудник ТАУ. Хару Канеко, вулканолог, дядя Адама Канеко. Датук Ли, биохимик из Малайзийского Исламского Университета Естественных Наук. Брайан Финч, пилот погружаемого аппарата. Ким Ченсук, биолог, профессор Корейского передового института науки и технологий. Генри Стэм, капитан Титана X. Отряд Сигма Грейсон Пирс. Нынешний командующий полевыми операциями Сейхан. Бывшая террористка, убийца, ныне работает вместе с Сигмой. Монг Коколис специалист в области медицины и биоинженерии. Кэтрин Брайант, эксперт по сбору разведывательных данных. Джозеф Ковальски, специалист по боеприпасам и взрывчатым веществам. Пейнтер Кроу, директор отряда Сигма в округе Колумбия. Джейсон Картер, компьютерный техник отряда Сигма. Триада Дуань-Джи. Гуань-Инь. Мать Цайхан и лидер, голова дракона, Триады. Джуан, заместитель командира. Болин Чэнь, ученик, синий фонарь, Триады. Юн, представитель Триады. Китайский контингент. Капитан Цзэ Дайюй, командир исследовательской базы Ноак в Камбодже. Лохен, биоинженер и врач на базе. Джао Минь, молекулярный биолог и помощница доктора Ло. Младший лейтенант Цзюнь Цзэ, служащий базы. Старшина Вон, пациент на базе. Чой Айгуа, бывший генерал-лейтенант сил стратегической поддержки Ноак, ныне консультант Китайской академии космических технологий. Чой Сюэ, майор сил стратегической поддержки Ноак, сын Айгуа. Капитан Вэнь. Глава командного подразделения «Сокол». Ян Хао. Лейтенант ВМС «Ноак». Прочие. Айко Хигаси. Директор Тау. Даррен Квон. Глава музея естественной истории Ли Квон Чан. Кадир Нумери. Директор музея истории Джакарты. Вали Михайлова. Лидер террористов новой гильдии. Джек Пирс. «Сын Грея и Сейхан», «Пенни и Гарриет», «Дочери Монка и Кэт». Заметки из научных записей. «Неужели мы одни во Вселенной?» Этот вопрос не дает покоя и бросает вызов человечеству с тех пор, как мы впервые посмотрели на звезды и задумались о том, кто там, если вообще кто-нибудь есть. В октябре 2021 года группа ученых НАСА разработала критерии для оценки этого вопроса, а именно предложила семь четких шагов, необходимых для подтверждения наличия биосигнатур, которые могут указывать на внеземную жизнь. Они назвали этот список шкалой уверенности в обнаружении жизни. Вкратце, вот эти шаги. Первый. обнаружить сигнатуры биологической жизни. Второй – исключить контаминацию. Третий – исключить небиологические источники. Четвертый – доказать, что сигнатура могла возникнуть в такой среде. Пятый – получить дополнительные наблюдения. Шестой – исключить все альтернативные гипотезы. Седьмой – провести независимые последующие наблюдения. Очевидно, НАСА уже моделирует в тот момент, когда внеземная жизнь будет так или иначе обнаружена, будь то среди звезд или где-нибудь еще. Не случайно еще в январе 2021 года ЦРУ рассекретило почти 3000 страниц документов, известных как «Черное хранилище», касающихся НЛО и НВЯ, неопознанных воздушных явлений. Подобным образом, в июле того же года Пентагон подготовил несекретный отчет о 144 случаях НВЯ, отмеченных военными летчиками, в период с 2004 по 2021 год. Из этих случаев только один имел объяснимое происхождение – сдувшийся воздушный шар. Возможно, именно по этой причине в ноябре 2021 года Пентагон учредил для обнаружения и идентификации неизвестных аномалий в ограниченном воздушном пространстве новую группу, назвав ее «Группой идентификации воздушных объектов и синхронизации действий». Учитывая недавнее рассекречивание, продолжающуюся медленную утечку данных и слушания в Конгрессе с представителями Пентагона в 2022 году, все это касательно возможности внеземной жизни – Возникает два вопроса. Интересно, что правительство уже знает? И от всплеска всех этих выпусков, к чему они пытаются нас подготовить? Скоро вы это узнаете. Заметки из архива. Мы живем на нестабильной планете, геологической пороховой бочке, которая бросала вызов устойчивости жизни на Земле на протяжении всей ее истории. Более 250 миллионов лет назад одно из крупнейших массовых вымираний, Пермско-Триасовое, уничтожило 70% жизни на суше и 90% в океанах. На основании этой массовой гибели оно стало называться Великим вымиранием. Что явилось тому причиной? Обширные извержения вулканов по всей Сибири выплескивали магму на поверхность, проталкивали лаву сквозь скалы воспламеняя залежи газа и нефти. Эта катастрофа распространилась на территорию в половину площади Соединенных Штатов. Облака газов подняли температуру поверхности на 18 градусов выше среднего сегодняшнего значения. Это привело к окислению океанов, что в свою очередь разрушало кораллы, растворяло панцири морских существ. Жизнь погибла по всей планете, как на суше, так и в море. И это геологическое событие не будет последним угрожающим всей жизни. 74 тысячи лет назад в Индонезии извергся супервулкан Тоба. Он выбросил 2000 мегатонн двуокиси серы и образовал кратер шириной более 60 миль и длиной 20. Взрывы привели к вулканической зиме, которая длилась несколько лет и проделала огромную дыру в озоновом слое планеты, подвергнув жизнь смертоносному воздействию ультрафиолетового излучения. Численность человечества сократилась всего до 10 тысяч-30 тысяч человек. Бутылочное горлышко, которое едва не покончило с нами. Увы, после этого Земля не оставила свои попытки стряхнуть нас с себя. Затем последовали 70 почти апокалиптических вулканических событий. Одним из последних стал взрыв горы Тамбора в Индонезии в 1815 году. Это была самая крупная катастрофа в истории человечества. Ее свидетелями стали сотни тысяч человек, а поведали о ней всему миру британские колониальные корабли, курсировавшие в южной части Тихого океана. Взрыв был слышен за 800 миль, и сначала его приняли за артиллерийскую канонаду, Он распылил вершину горы на 3000 футов, возметнув в небо на высоту 18 миль фонтан пепла и камней. В результате взрыва и последовавшего за ним голода только в Индонезии погибло 100 тысяч человек. И еще миллионы умерли менее чем через две недели, когда облако пепла окружило экватор, что привело к понижению температуры в некоторых районах на 20 градусов. Это стало причиной печально известного «года без лета». Увы, под этим дымным облаком была похоронена другая история. Это история о геологической нестабильности нашей изменчивой планеты и о будущем, которое рождается уже сегодня и бросает вызов всему, что мы знаем о своем месте в этом мире. Слушайте дальше и узнайте правду, которая была скрыта от всех нас до сих пор. «Пусть Китай спит, ибо когда он проснется, то потрясет мир», приписывается Наполеону Бонапарту. «Война — это путь обмана», Цзы, «Искусство войны». «Земля должна быть предупреждена», «Клоди Эньере выдающаяся французская женщина-астронавт, которая провела недели на борту космической станции «Мир» и Международной космической станции. Она выкрикнула эти слова перед попыткой самоубийства в 2008 году. Пролог. 11 апреля 1815 года. У берегов Сумбавы. Голландская Ост-Индия. Сноса корабля Королевского военно-морского флота «Тенебра» Командор Лиланд Маклин заглянул в огненную пасть ада. Было уже далеко за полдень, но солнце не показывалось. Небо полностью закрывал низкий слой пепла и дыма, зловоние серы резало глаза, обжигало легкие. Единственный свет исходил со стороны огненного острова Сумбава. Береговая линия лежала в полумиле, но ее нельзя было различить, если не считать рек лавы, стекавших по выжженным склонам горы Тамбора. Могильная тишина тягостно повисла над окружающими морями, вернее, тем, что можно было разглядеть. Волны вокруг корабля на целый фут покрывал слой пепла с вкраплениями плавающих кусков пемзы. Но даже он был не в состоянии скрыть мертвых. стаи рыб раздувались в горячем пепле вместе с бесчисленными человеческими телами. Сотни погибших. Большинство из них были обуглены и почернели, став неотличимы от темной морской воды. «Нам лучше вернуться назад, командор», — в явном ужасе порекомендовал лейтенант Хэмпл. На семь лет моложе своего командира, он более десяти лет был первым помощником Маклина, Резкий, суровый, с темно-русыми волосами и бородой, лейтенант был не склонен к театральным жестам. Вскоре из-за удушающей жары он сбросил форменную куртку и остался лишь в жилете, белой рубашке и синих бриджах. Как и у всей команды, его нос и рот были закрыты мокрой тряпкой. «Мы собрали уже тонну пепла, сэр», — предупредил Хэмпл. «Часть его довольно горячая». Маклин вытер влажной тряпицей потный лоб. Он был одет так же, как и его лейтенант, с той лишь разницей, что остался в своей синей куртке с простым золотым кантом и пуговицами из позолоченной латуни. Командор стряхнул пепел с черной шляпы и лишь потом снова надел ее на свои черные с волосы. Он повернулся, чтобы оценить состояние судна. Его корабль словно окаменел, как и само море. и теперь казался темным холмом, возвышающимся над этими проклятыми водами. Пепел покрывал все его палубы и снасти, чернел на парусах трех стоячих мачт. Члены экипажа в масках принялись сметать, смахивать и сгребать горячий пепел, но им мешал дождь порошка и перестых лопьев, продолжавший падать на палубу. «Сэр», — не отступал Хэмпел. — «разверни нас», — приказал Маклин. «Возвращаемся на Яву. Лейтенант-губернатор Раффалс будет с нетерпением ждать наше мнение. Тем не менее, держите Небру в этих коварных водах на полупарусах. Слушаюсь, командор». Хэмпл ушел передать его приказы рулевому. Через несколько минут корабль медленно развернулся прочь от огненного острова. Шаршавая пем, заплавающая в воде, скребла по его корпусу, словно когти мертвеца, цеплявшегося за борт корабля. Издали доносилось приглушенное шипение, зловещий шепот, нарушавший тишину моря, исходивший из того места, где вулканическая лава и заливалась в воду. Маклин был несказанно рад, видя, как огненное сияние горы Тамбора медленно исчезает позади него. Первое извержение произошло шестью днями ранее, Его грохот прокатился на 800 миль до острова Ява, напоминая отдаленную артиллерийскую канонаду. Многие сочли это отголоском яростного нападения пиратов на торговое судно, но когда над островами пронеслись черные грозовые тучи пепла, а за ними огромная захлестывающая волна, все поняли, что это было. Извержение вулкана библейской мощи. На тот момент «Тенебра» была пришвартована в Батавии, столице голландской Ост-Индии на острове Ява. Через два дня после извержения лейтенант-губернатор поручил кораблю выйти в море и определить источник и степень нанесенного ущерба. «Тенебра» — разумный выбор для такой экспедиции. Судно угольного класса, использовавшееся для перевозки грузов. Квадратная корма, широкий нос и плоское дно — идеально подходящая для плавания по мелководью. У судна также была широкая главная палуба от бака и до квартердека, общей длиной 97 футов при ширине в 30. И в этих кишащих пиратами водах оно несло 6 24-фунтовых коронат на палубе и 2 6-фунтовых орудия на полубаке. Маклин положил руку на одну из них, как бы оценивая прохладный металл на прочность. Он был рад, что возвращается в порт, испытывая подспудный страх, который лишь усугублялся зловещей тишиной этих морей и постоянным скрежетом камне корпус. Шаги заставили его обернуться. К нему направлялась высокая костлявая фигура. Хотя лицо мужчины было закрыто мокрой тряпкой, в нем было легко узнать Йоханнеса Степкера, натуралиста из Ботавского общества, Он сбросил куртку и жилет, оставшийся лишь в черных брюках и белой рубашке, которая к этому времени стала почти такой же темной, как его брюки. Этого человека отрядил на корабль лейтенант-губернатор Раффлс. Последний был президентом той же научной организации, целью которой было изучение, сохранение и развитие интереса к историческому и научному значению Ост-Индии. И для такой исследовательской экспедиции ботавское общество нуждалось в своем члене на борту Тенебры. За Степкером тенью следовал корабельный юнга Мэтью. Двенадцатилетний мальчишка был аборигеном. Темные волосы и кожа, а также замечательный потолевый дух. Мэтью также служил пороховой обезьяной всякий раз, когда стреляли из корабельной пушки. Примечание. пороховая обезьяна, так называли на парусных кораблях подносчиков пороха. Обычно ими были юнги. Но в последние дни мальчишка взвалил на себя обязанности помощника-натуралиста. Явно довольный этим поручением, Мэтью с улыбкой тащил на плече тяжелую кожаную сумку, нагруженную пемзой, которую команда выловила из воды. — Что такое, мистер Степкер? — спросил Маклин. Натуралист опустил маску на щетинистый подбородок. «Командир, пока мы разворачиваемся, можно ли достать из моря одно из тел? На яве у общества есть анатомы-хирург, которым наверняка будет интересно изучить состояние мертвых». При такой мысли Маклин брезгливо поморщился. «Я не потерплю такое на своем корабле, мистер Степкер. Матросы воспримут это как дурной знак и взбунтуются». Степкер в глубоком раздумье нахмурил брови и рассеянно покрутил на пальце золотое кольцо. Кольцо это украшал гранатовый камень, на котором были выгравированы буквы «Би-Джи», аббревиатура от Батавия Осхиносхаб, голландского названия Батавского общества. Степкер закончил свое размышление и прочистил горло. «Командор Маклин, у Тенебра есть тендер с железным корпусом, позволяющий преодолевать камни и рифы. Мы могли бы спустить этот тендер вниз, загрузить в него тело, и пусть ваш корабль тащит его на яву. Что скажете?» Маклин задумался о просьбе голландца и был вынужден оценить его находчивость. «Это разумное решение. Хорошо, я даю на него согласие». Он повернулся к Мэтью. «Парень, найди ланс Монопери, пусть освободит тендер». Мальчик кивнул, поставил сумку и умчался выполнять поручение. Пока они ждали, Степкер присоединился к Маклину, стоявшему у поручней, и посмотрел назад, на сияние исчезнувшего за кормой острова. Никогда бы не подумал, что гора Тамбора взорвется. Ожидал этого от горы Мирапи или Клуд, имея привычку заключать пари, поставил бы на Брома, пик, что регулярно курится дымом. Маклин мрачно кивнул. Все считали, что Тамбора спит. «Точнее, уснула навсегда», — поправил его Степкер. «По крайней мере, так все думали до сих пор. Хотя до меня доходили слухи, что туземцы Сумбавы время от времени ощущали толчки или слышали глухой рокот. Возможно, нам не стоило сразу отмахиваться от таких историй. Пожалуй. И прошлой ночью, думаю, второе извержение Тамборы было еще более яростным, нежели первое», «Или же так только казалось, потому что мы были гораздо ближе?» «Нет, оно на самом деле было сильнее», — возразил Маклин. «Взрыв был таким оглушительным, будто сама земля треснула пополам». «Верно. Да и огромная волна после него была воистину чудовищной. Вне всякого сомнения, прибрежные части островов будут затоплены еще больше». Маклин представил себе волну, обрушившуюся на яву после первого извержения — Тенебра стояла на якоре в глубокой воде и не пострадала. Доки вдоль берега были буквально раздавлены этой волной, отбросившей корабли и их обломки далеко в вглубь суши. «Давайте помолимся, чтобы у нас был порт, куда можно было бы вернуться», — проворчал Маклин. К этому времени лейтенант Хэмпл вернулся на полубак и, сгорая от нетерпения, быстро зашагал к палубе. Командор, «Воронье гнездо» сообщает о новых пожарах впереди нас. Примечание. «Воронье гнездо». Наблюдательный пост в виде открытой бочки, закрепленной над марсовой площадкой фок-мачты парусного судна. «На одном из отдаленных островов?» «Нет, сэр, в море, по правому борту. В полумиле отсюда!» Хэмпл поднял медную подзорную трубу. «Я подтверждаю, так оно и есть». Маклин жестом велел дать ему трубу. «Дайте-ка взглянуть». Хэмпл вручил ему подзорную трубу, и Маклин шагнул с ней к правому борту. Подойдя ближе, он различил сквозь завесу дыма слабое свечение. Приставив окуляр к глазу, сделал несколько вдохов, чтобы сосредоточиться, навел на него трубу и целую минуту внимательно рассматривал. По мере того, как судно приближалось к этому месту, изображение становилось четче. «Похоже на корабль», — сообщил Маклин. «Горит» и резко накренился. «Один из кораблей Его Величества, сэр?» — уточнил Хэмпел. «Или индийский?» Макли напустил трубу и покачал головой. «Слишком далеко, чтобы разглядеть какие-либо флаги. Но мы, тем не менее, пойдем к нему». Хэмпел бодро кивнул и пошел предупредить квартирмейстера у руля. «Эти воды еще не остыли», — предупредил Степкер. «Частичка пылающего пепла может в два счета поджечь деревянное судно». «Только не Тенебру». Мои матросы зорко следят, чтобы этого не случилось. Нас не застать врасплох, сэр. Возможно, на другом корабле не было такой прилежной команды. Посмотрим. Даже на половине парусов они довольно быстро дошли до терпящего бедствия корабля. К тому времени Маклин и Степкер присоединились к лейтенанту Хэмплу на квартердеке. Мастер Уэлч стоял за штурвалом. Никто не собирался идти на неоправданный риск. Тем более, что стало ясно... Терпящим бедствием судном был корабль пирата «Буги» — грозы голландцев в этом регионе. Мачты корабля превратились в факелы, криво торчащие из воды. Корпус дымился так густо, что почти скрывал пламя из виду. От обломков сквозь завесу густого пепла плыло несколько небольших лодок. Большинство из них также горели, трели или танцевали языками пламени. Две лодки развернулись и, отчаянно рассекая воду веслами, поспешили к Тенебре. Маклин счел странным, что пираты искали спасение на борту корабля, шедшего под флагом его величества. Они не могли не знать, что как только поднимутся на борт корабля, их ждет петля. Тем не менее, обе лодки яростно гребли к Тенебре. Внезапно одну лодку охватило пламя. От неожиданности Степкер даже ахнул, Пираты столпились в центре лодки, словно боясь воды больше, чем огня. Увы, ни от того, ни от другого спасения не было. Одежда на них вспыхнула, лодка под их ногами покачнулась. Люди, кувыркаясь, полетели в море, исчезая под слоем пепла. Из воды, все еще горя, высунулась одна рука, но затем и она ушла под воду. «Что происходит?» — спросил Хэмпл. От ужаса его глаза в буквальном смысле вылезли на лоб. Степкер попятился от ограждения. «Мы должны поскорее покинуть эти воды. Что-то здесь адски не так». Как будто в подтверждение слов натуралиста раздался громоподобный грохот, сотрясший воду. Мрак позади них осветился огнем. Он ознаменовал очередное извержение Тамборы. Маклин поморщился. Название его корабля в этот день оказалось исполнено буквального смысла. Первый владелец использовал его как судно для перевозки каторжников и вполне уместно назвал судно в честь католической церемонии наказания. Празднование Тенебры выпадало на последние три дня страстной недели, когда выезжал катафалк с пятнадцатью свечами, символизирующими муки Христова на пути к кресту. Свечи гасли одна за другой, пока не наступала полная тьма. Церемония заканчивалась громким стуком колес в темноте, символизирующим закрытие гробницы Иисуса. Взрыв эхом прокатился вдали. Маклин посмотрел на затянутое мглой небо. Неужели они тоже будут так же погребены? Через несколько мгновений вода позади корабля вздулась, как будто из ее глубин вынырнул огромный морской зверь и приблизился к ним. «Держись крепче!» — крикнул Хэмпел экипажу. Волна высоко приподняла корму, а затем снова уронила ее вниз. Корабль на мгновение завис, после чего тяжело упал обратно в море позади волны. Тенебра продолжила нелегкий путь, раскачивая мачтами и хлопая парусами. Маклин вновь переключил внимание на последнюю из убегающих лодок. Только теперь она отклонилась в сторону и попыталась уйти прочь, как будто пираты наконец-то заметили развевающийся высоко на мачте флаг. «Но причина была не в этом», — Хэмпл бросился к нему. «Дым, сэр, поднимается вокруг нас». Маклин уже заметил сгущающуюся пелену, но приписал ее горящему пиратскому кораблю. Боцман и его помощник выбежали с квартердека и крикнули всем. «Огонь в трюме! Ведра с песком и вода! Живо!» — скомандовал Хэмпл матросом. Маклин задумчиво посмотрел на море, на горящий пиратский корабль. Степкер перегнулся через ограждение и посмотрел вниз. «Что это?» — командор проследил за его взглядом. За нижнюю часть корпуса цеплялась масса черных каменных ветвей, и с каждым качанием судна их становилось все больше. Вокруг них клубился дым, словно ветки эти были раскаленным железом, ставящим свою клеймо на обшивку корабля. Чуть ниже, сквозь прорехи в пепле, в темных глубинах, что-то вспыхивало и мерцало — напоминая потоки сияющих огней, проносящиеся под тенеброй и вокруг нее. От жуткого зрелища Маклин содрогнулся. «Паруса поднять!» — приказал он. «Немедленно уходим из этих вод!» При этом он не сводил глаз с адского зрелища внизу. Горящие ветки продолжали расползаться, поднимаясь все выше, как будто тенебру хватали огненные когти некоего монстра. Теперь Маклин понял, что напугало пиратов. Прежде чем Тенебра смогла по-настоящему набрать скорость, пламя, вспыхнув на поверхности корпуса, побежало по ветвям, беря корабль в кольцо. Даже погружение в пепельную воду было бессильно потушить этот огонь. Позади него ревел Хэмпл, передавая дальше приказ капитана. Повсюду раздавались крики и проклятия. Экипаж Тенебры охватывали отчаяние и ужас. Маклин поискал глазами корабль «Буги». Пиратское судно медленно погружалось в покрытое пеплом море. Он понял, та же участь, вероятно, ожидает и Тенебру. Лишь тогда он заметил, что Степкер и корабельный Юнга исчезли с его борта, но у него не было времени размышлять над их исчезновением. Дым окутывал корабль, пламя поднималось к поручням, и его сердце колотилось. Он вспомнил, как в последний раз присутствовал на месте Страстной недели в церкви в Батавии. Там исполнялась песня, сочиненная несколько столетий назад священником Григорио Алегри в честь богослужения Тенебра «Последних трех дней мук Христовых». Теперь он процитировал ее название «Мизерера май Деус». Оно было столь же уместно, как название корабля. «Помилуй мя, Боже». 23 апреля 1815 года. Батавия. остров Ява. Стэмфорд Раффлс, лейтенант-губернатор голландской Ост-Индии, шагал за капитаном индийского крейсера Аполлон по руинам городского порта. Капитана Хааса сопровождал корабельный хирург Свон. Эти двое явились во дворец губернатора, принеся письмо от человека, которому Стэнфорд доверял. Поэтому, несмотря на столь поздний час, ибо солнце уже опустилось низко над горизонтом, Он в карете отправился вместе с ними к докам. Теперь их группа быстро пересекла длинный каменный пирс, один из немногих уцелевших после повреждений, нанесенных в последние недели. По всему порту эхом разносился стук топоров, виск пил и крики рабочих. Но, по крайней мере, небо в основном очистилось от пепла, хотя в воздухе по-прежнему висела густая дымка, превращавшая солнце в яростный красный шар и создавая вечные сумерки. Ветер раннего вечера все еще был душным и приносил запах серы. Чтобы не ощущать зловония, Стэмфорд поднес к носу надушенный носовой платок. Жара еще сильнее испортила его настроение. Он вышел из дворца, одетый в строгий черный сюртук и плотный жилет, ибо позже должен был присутствовать на обеде с высокопоставленными лицами из британской Малайи, прибывшими оценить ущерб от извержения тамборы. Капитан Хаас встал рядом со Стэнфордом. Светловолосый голландец был одет менее официально, серый сюртук и брюки, однако был опрятен и держался с изрядной серьезностью. Хаас взмахом руки указал на свой корабль, стоящий на якоре в бухте. «Аполлон шел из Новой Гвинеи через Яванское море, когда мы наткнулись на маленькую лодку. Решили, что ее, возможно, унесло в море, и она оказалась брошена на произвол судьбы». Свон кивнул. Это был невысокий пожилой мужчина с суровым лицом и темными глазами. Затем мы заметили, что было в лодке. Я рекомендовал капитану Хаасу доставить это сюда. «Мы ничего из этого не трогали», — добавил Хаас, поднеся к губам серебряный крест, а затем опустив его. Да никто и не осмелился бы. Двое мужчин подвели Стэмфорда к концу пирса, где на воде покачивался небольшой тендер, накрытый куском парусины. Перед ним стоял человек, отправивший письмо с капитаном адъютанта, надежный друг Стэмфорда, Томас Отт Треверс. Этот темноволосый ирландец, бывший солдат, сохранил хорошую выправку, которую подчеркивали плотно облегавшие тело Сюртук и строгие брюки. Рядом с ним стоял шотландец того же возраста. Раффлз также хорошо его знал. Это был именитый врач, член Ботавского общества, доктор Джон Кроуфорд. Вид у обоих мужчин был в равной степени хмурый. Стэнфорд шагнул к ним, отойдя от хаоса. «Что такое? Отчего такая срочность?» Треверс повернулся к железной лодке, изрядно побитой морскими ветрами и непогодой. «Это тендер Стенебры». «Что? Откуда такая уверенность?» Стэнфорд отправил грузовое судно «Тенебра» 16 дней назад, но с тех пор о нем ничего не было слышно. Все предположили, что судно захватили пираты. После извержений соседние воды буквально кишели ими. Корабли-буги рыскали повсюду, словно стервятники, клюющие мертвую тушу. «Мы уверены, сэр», — сказал Трэверс и повернулся к врачу. «Возможно, вам стоит показать это, доктор Кроуфорд. Я помогу вам». Молодой врач был облачен во все черное, а белый воротничок окончательно придавал ему сходство со священником. Вместе с траверсом они подошли к тендеру и вместе отдернули парусину, открыв взором жуткое зрелище. Стэмфорс хотел отпрянуть, лишь бы не видеть, что в нем. Но Хас и его хирург стояли сразу за его спиной. Поперек дна тендера лежали два тела, одно в два раза выше другого — Оба почерневшие и безликие. Тем не менее, оба отливали жутковатым блеском, как будто были высечены из темного мрамора. На коже виднелись легкие следы уколов. Меньший из двоих, судя по всему, мальчик, лежал, свернувшись под мышкой у другого. Искривленные шеи и позвоночник говорили о его мучительной смерти. Увы, он не нашел спасения под этой рукой. Тем не менее, мужчина пытался укрыть его собой, даже когда его самого постигла та же мучительная участь. Что еще более странно, тело взрослого пострадало не полностью. Четверть его тела, наиболее удаленная от мальчика, была покрыта волдырями и обожжена по краям, но дальше в основном оставалась нетронутой. Ухо и щека все еще отливали бледно-синим оттенком. Обгоревшая белая рубашка скрывала верхнюю часть туловища, а одна целая нога выглядела нетронутой, все еще в целой штанине и сапоге. Ничто из этого не поддавалось никакому объяснению. Раффлс задал главный вопрос. «Кто они?» Доктор Кроуфорд осторожно шагнул в тендер и нагнулся над телом взрослого. Он указал на руку, обвивающую мальчика, затем на почерневшую кисть, на пальце которой все еще было кольцо. «На камне выгравированы инициалы Биджи. Зная, кто был на борту Тенебры, Стэнфорд крепче прижал к носу надушенный платок. «Йоханнес Степкер, натуралист». «Мы тоже так думаем», — произнес Треверс. «Еще мы подозреваем, что этот мальчик был корабельной юнгой». «Что же с ними случилось? Никакой огонь не способен сделать такое с человеческим телом. Похоже, они превратились в камень». Кроуфорд выпрямился, качнув при этом тендер так сильно, что Треверс был вынужден протянуть руку и поддержать его. «Мы не знаем, сэр», — признался врач, — «но я провел краткий осмотр. Чтобы не поразило их, тела стали твердыми, как камень. Однако я не могу понять, как и почему. Нужно, чтобы трупы отнесли в моей комнаты за городской аптекой, где я смогу лучше осмотреть их». «Но в первую очередь вы должны увидеть кое-что еще», — предупредил Треверс. Адъютант шагнул к врачу на борт тендера и встал на колени рядом с другой рукой Степкера, что была крепко прижата к его груди. Окаменевшие пальцы сжимали маленькую стальную коробку. «Он явно защищал не только мальчика», — сказал Треверс. «До вашего прихода мы не хотели больше ничего трогать». «Можете высвободить коробку?» — спросил Стэнфорд. «И посмотреть, что в ней хранится». «Могу попробовать». Обернув руку платком и явно стараясь не касаться окаменевшей кожи, Треверс схватился за сталь и попытался выдернуть коробку из рук покойника. Увы, безрезультатно. Даже после смерти Степкер отказывался раскрыть тайну, которую сохранил до самой смерти. «Сильнее, мистер Треверс», — потребовал Стэнфорд. «Сильнее?» «Да, сэр». Расставив ноги пошире, Треверс принялся раскачивать коробку из силы ее дергать, Наконец раздался громкий треск, и Треверс отлетел к борту. Тендер едва не опрокинулся, но Кроуфорд балансировал с другой стороны, не давая лодке опрокинуться. Внимание Стэнфорда привлек всплеск возле кормы. Он вздрогнул. «Вы выронили коробку?» «Нет, сэр!» Треверс поднял стальной контейнер. «Она у меня в руках!» Взгляд Стэнфорда был прикован к воде. Он увидел, как на поверхность всплывают остатки почерневшей руки без пары пальцев. Несмотря на свой каменный вид, рука явно оставалась на плаву. «Что за дьявольщина?» Треверс вылез из тендера и передал ему коробку. Стэнфорд скрестил руки на груди, не желая прикасаться к проклятому предмету. «Откройте!» — приказал он. Треверс щелкнул за и со скрипом открыл крышку. На пирс Пархая упал сложенный лист бумаги. Вероятно, последнее сообщение от Йоханнеса Степкера. Стэнфорд наклонился ближе к коробке. Там был еще только один предмет. Разветвленный каменный стебель, похожий на обломок черного коралла. «Что вы об этом думаете?» – прошептал Треверс. Будучи не в состоянии понять, что это значит, Стэнфорд покачал головой. Зачем Степкеру было идти на такие усилия, чтобы сохранить эту вещь? Тем не менее, Стэнфорд отметил, что цвет и матовый блеск обломка соответствовали почерневшим трупам в тендере. Ему также вспомнилась уникальная особенность кораллов. Если их отломать и высушить, их кусочки часто приобретали плавучесть. Пока он смотрел на покачивающиеся в воде останки руки Степкера, его пронзила холодная уверенность. их тела превратились не в камень, они превратились в коралл.